Глава третья Роман. Забыла! Иронично спросил ее, когда пауза бессовестно затянулась. Почему забыла? Пожала она спокойно плечами, но ответить и не подумала. Сними ты уже эту кепку, здесь даже нет. Сам стянул с нее головной убор, ведь пигалица проигнорировала мое требование, а разговаривать не видя глаз собеседника очень неприятно. Волнистые густые волосы, упавшие на плечи, Доходили ей почти до середины спины. Подстриглась бы лучше. Наверняка они ей мешают, иначе зачем прятать? Не стоит состригать. Я иду длинные локоны. Да мне до одного места должно быть. Что ей там идет? Что вообще за мысли лезут в голову? Отвечай, где остановилась? Процедил сквозь зубы. Кепку верни. В тон мне произнесла она. Смотри на нее. Эта фраза не впервые сегодня чуть не сорвалась с уст. «Где ты остановилась?» Схватив ее за руку, ощутимо встряхнул. «У меня нет времени играть с тобой в игры». «Без присмотра ты у меня больше не останешься, фиалка». Ее глаза, так похожие на глаза сестры, поднимали во мне бурю гнева. Сколько мужиков им удалось соблазнить своим блядским взглядом? «Я жду!» И не думала она мне уступать. Протянув ладонь, Никитина ждала, когда я опущу в нее кепку. «Хм. Она тебе больше не понадобится». Открыв дверь, выбросил влажный кусок тряпки в приемную. Не хватало только менингитом заболеть. «Инга, выброси в мусор». Отдал распоряжение и, захлопнув створку, повернулся к Никитиной. Ее ненависть во взгляде не пугала, но трогала. Я испытывал к ней схожие чувства. «Даже не думай!» — прикрикнул на нее, заметив хищный блеск в глазах. «Ноутбук дороже, чем твоя старая кепка, а информация, что хранится в нем, дороже твоей жизни». «Привык все мере деньгами? А твоя жизнь, наверное, бесценна?» Ухмыльнувшись, она отвернулась и направилась на выход. В этой пиголице нашли силы оттолкнуть руку, когда я попытался ее задержать. Выйдя в приемную, она подошла к мусорной корзине, вытащила свою старую поношенную кепку, отряхнула ее и, не оборачиваясь, ушла. Инга удивленно таращилась на меня. Я и сам до конца не мог понять, что сейчас произошло. Моя реакция на эту Никитину неудивительна. Я был уверен, что в этой истории поставлена жирная точка. Но девушка словно специально провоцирует, подогревает мою злость. Не привык, что мне перечит, а в этой пиголице стоит признать, «Стальной, несгибаемый стержень и полное отсутствие страха!» «Перенеси встречу с Дробышевым на два часа дня!» Отдал прикосынге и поспешил за Никитиной. «Пока не избавлюсь от нее, не выпущу из поля зрения!» Догнав попрошайку на улице, схватил за плечо и развернул к себе. «Твоя помощь мне больше не нужна, отвали!» Зло процедила она и попыталась вырваться резким движением из захвата, предвидев такой поворот, «Сделать я этого не позволил. Помощь нужна...» Мысленно выругавшись, пытался вспомнить, как звали девочку. «Твоей дочери». Даже не потрудился запомнить ее имя. Пренебрежительно усмехнувшись, вновь рванулась из моего захвата. «Я ее все равно не оставлю. А ты катись. Зря я к тебе обратилась». Ее волосы окончательно намочил дождь, кепку она забрала, но надевать не стала. Я видел, как слезы на ее лице смешивались с каплями дождя и мокрыми дорожками стекали на куртку. Что-то в этот момент в душе шевельнулось, но, подавив в себя чувство жалости, холодно произнес. «Ты уже обратилась?» Взяв ее за руку, хотел отвести к машине, но в этой щуплой пиголице нашли силы, чтобы мне пытаться противостоять. Пришлось перекинуть через плечо и тащить так. «Совсем ничего не весит», — подумал я. Заметив охранников, вышедших покурить на крыльцо, и с любопытством наблюдавших за нами, загнал их внутрь одним недовольным взглядом. «Хорошо, что в автомобиле кожаный салон. Мы изрядно успели промокнуть под проливным дождем. Я уже собрался вернуть строптивице вертикальное положение и почву под ногами, как ощутил ее зубы, сжимающие участок кожи на спине, до которого смогла дотянуться. «Еще раз укусишь?» — зашипел я зло поморщившись от обжигающей боли по пониже лопатки. «Я тебе ногу отгрызу». «А ты отпусти меня на землю, я с тобой никуда не поеду». «Этот вопрос не обсуждается», зло проговорив, запихнул ее в машину. «Только попробуй покинуть салон, поедешь в багажнике». Сцепившись с ней взглядом, ждал, когда она уступит. «Ведьма, пришлось подавлять в себе дикое желание ее придушить». «Не сдается» хлопнув дверью своего внедорожника обогнул капот и сел за руль если ты сейчас не скажешь где остановилась можешь попрощаться со своими вещами поставил ее перед фактом заведя двигатель медленно стал выезжать с парковки заметив что никитина зябнет включил печку отвези меня на вокзал глядя в боковое окно произнесла она сидела никитина прямо ее напряженные плечи не касались спинки автомобильного кресла Если пообещаешь уехать сегодня же и больше никогда не возвращаться. Сегодня уехать не получится. У меня билет на завтра. Тогда твои планы меняются. Вечером обстоятельно обо всем поговорим. Отрезал я. Я не хочу, — продолжала она упрямиться. Твои хотелки меня не волнуют. Придется ее запереть в квартире, чтобы не сбежала. — Как тебя зовут? равнодушно поинтересовался, когда молчание затянулось. В принципе, могла бы не отвечать, мне было все равно, как ее там зовут. «Никита». «Никитина Катерина», — поправила она себя. «Никита?» — удивился я, но высказываться не стал. «На вокзал меня отвези», — продолжала нагнуть свою линию, не отрывая взгляд от бокового окна. «Я разве не сказал? Мы едем ко мне». Медленно развернувшись, она посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «С Марией Евгеньевной собрался познакомить?» «Нет», — жестко отрезал, не вдаваясь в объяснение. «Я с тобой никуда не поеду». «Ты уже едешь». «У меня вещи в камере хранения», — негромко проговорила она. Ее покладистость меня не обманула. Неужели надеется сбежать? «Хорошо, адрес называй, сейчас заберем». Никитина, назвав адрес вокзала, расслабилась и откинулась на спинку сиденья. Точно что-то задумала. «Ключ дай», — холодно произнес, останавливаясь на парковке. Никитина заметно напряглась. «Я жду», — постукивая пальцем по рулю секундным интервалом, заставлял ее нервничать еще больше. «Я сама схожу». Голос Катерины от волнения стал ниже и тише. «Ты же не хочешь, чтобы я принялся тебя обыскивать?» — обвел насмешливым взглядом спрятанную в бесформенную одежду фигуру. «Красивая мордочка — это все, чем ей стоит гордиться. Не думаю, что под этим хламом можно отыскать женские формы». «Даже не думай!» — зло прошипела эта ведьма. Невероятный цвет глаз и красивый рот сполноватый, словно карандашом на тон темнее очерченный нижней губой — заставляли задерживать на ее лице взгляд. Когда-то почти такие же яркие глаза смогли меня обмануть. «Никитина Катерина? Девчонка смазливая. Не будь она сестрой Оксаной, я бы... Нет!» «Поверь, в тебе нет ничего, что способно меня привлечь», насмешливо произнес, пряча свои мысли за грубым тоном. Если я надеялся ее задеть, то потерпел фиаско. Реакцией на мои слова было равнодушное пожатие плеч. «Ключ», — я сказал. Что-то заставило ее прекратить споры и послушаться. Вытащив из внутреннего кармана пластиковый ключ, она протянула его мне. «Номер ячейки?» «53», — отворачиваясь негромко произнесла Катерина. «Не вздумай сбежать», — выходя из машины, предупредил ее. «Доверять я Никитиной не мог». «Не забывай, что ты засветилась на всех камерах. Дальше пусть сама додумывает». Забрав ее рюкзак, быстро проверил содержимое. Кроме немногочисленных вещей и средств гигиены обнаружил севший мобильный телефон и личный дневник. Читать не стал, времени нет. Документы и деньги, значит, при ней. Покидая здание вокзала, почувствовал, как в нагрудном кармане пиджака вибрирует сотовый. «Да». Взглянув на дисплей, принял звонок. «Она говорит правду?» Встревоженно звучал голос на том конце провода. «Я не знаю. Можно достать на черном рынке сыворотку правды и получить быстрый результат, но лучше предоставить мне время во всем спокойно разобраться. Не дергай меня. Как только что-нибудь выясню, сам наберу». «Ладно. Давай», — сбросив вызов, поспешил к автомобилю. Дождь лил стеной. От холодных струй невозможно было укрыться даже под зонтом. Порывы ветра хлестали влагой, вызывая дрожь в теле. Хорошо, что она осталась сидеть в теплом салоне.